Глава 7 Военный самолет залетел над Токио. Я припал к люминатору, дабы еще раз посмотреть на этот интересный город и страну. А страна действительно была интересной, очень интересной. И я сюда обязательно вернусь, как только найду в себе силу противостоять этим гигантским монстрам. У меня включилось мышление охотника, когда я четко разделяю человечество и все, что ему угрожает. Это похвальная позиция. Вот только по прибытию в Иркутск нужно эту позицию подкорректировать. Ведь обычно, когда сражаешься на одной стороне, не ожидаешь ударов в спину. А человечество в Иркутске, точнее, некоторые из них, как раз хотят моей крови. Но это будет потом. Мария была непривычно тихой. После дуэли и проведенного нами вместе времени она стала смотреть на меня другими глазами. После ресторана она даже невинно поинтересовалась, куда я собрался. Куда это я? В дом терпимости? Да, это позорно звучит для благородного аристократа, но вот Сандер в свое время совсем этим не пренебрегал. Когда вокруг тебя в течение недели, а то и целого месяца находится уродливые твари, напряжение в теле растет, и голова может взорваться, то, по прибытию вместо человеческого обитания любая женская особь покажется тебе королевой. Ну а в Японии-то это сам Бог велел! Я, когда возвращал меч на Камура, абсолютно не смущаясь, поинтересовался этим предметом, на что старый самурай, абсолютно без улыбки, с пониманием дела, дал мне рекомендации, куда лучше всего мне сходить. В общем, чувствовал я себя сейчас облегченным. Во всех смыслах этого слова, ага. А вот реакция Марии была похожа... смешно. Она была похожа на реакцию Хельги, что постоянно обвиняет меня в неразборчивости сексуальных связей. Какое им вообще до этого дело? В общем, Долгорукова предложила не возвращаться в Иркутск, а слетать к ней в гости. Она передала личное приглашение своего отца, который хотел выразить мне благодарность. Вот только я отказался. Постарался сделать это наиболее мягко, сказав, что при первой возможности обязательно прилечу, потому что через три дня у меня окончательный суд по судьбе моего поместья, и мне нужно находиться в Иркутске. Мария внешне согласилась, но было видно, что она расстроена. В итоге мы тепло попрощались, и я плюхнулся в такси, неприятно удивившись косому взгляду таксиста в сторону Карамельки. «Ну да, это во мне, Япония. Привыкай, Сандер. Мы двинулись в сторону моего нового временного дома. Как всегда, я отправил вперед шнырку, который доложил, что меня пасут как минимум две машины, стоящие возле центра. Судя по тому, что в каждой из них было по два слабых одаренных, это вряд ли группа захвата, скорее всего, наблюдение. Когда моё такси показалось в пределах их видимости, сагритаты схватились за трубки и начали кому-то лихорадочно названивать. «Ну что ж, теперь король знает, что я вернулся в город». Охрана поприветствовала меня на входе, а начальник караула сообщил о том, что начальник центра просил передать, чтобы я, по возможности, зашел к нему, когда мне будет удобно. Я кивнул и направился домой. Как же я удивился, когда увидел, подходя к казарме, что на скамеечке сидели и мило щебетали Анна с Хельгой. Я никогда не пойму этих женщин. При моем отъезде Хельга готова была убить ее одним только взглядом, а сейчас они со стороны выглядели как лучшие подруги. «Здравствуйте, девочки!» — широко улыбнулся я, подходя к девушкам. Они, увидев меня, сразу замолкни. Анна широко и довольно искренне улыбнулась, помахав мне рукой. У Хельги улыбка была более унылой, с оттенком какой-то грусти. Но тем не менее, она тоже слегка кивнула, приветствуя меня. А я вам подарки привёз, широко улыбнулся я, вызвав восхищенный возглас у Анны и недоумённый взгляд у Хельги. Я достал два шелковых кимоно, которые меня уговорили купить гейши в доме терпимости. Я, честно говоря, подохренел, когда они после окончания основной цели моего визита радостно защеметали, расспрашивая о моей жизни. Я был расслаблен и доволен и проговорился о том, что в Иркутске есть пара знакомых девушек. На что они сказали? что им обязательно нужно привезти подарки. И в качестве подарка они тут же предложили кимоно, продемонстрировав его на своих идеальных телах и предложив помощь в подборе размера и расцветки. Ну, я и согласился. Хотя эта невесомая шелковая тряпочка обошлась мне в 2000 рублей каждая. Да-да. Конечно же, я купил кимоно для Анны, а вот зачем я купил для Херги я понятия не имел. Мария, кстати, не рискнула его покупать. Наши отношения не были настолько близкими, хотя она мне, конечно, нравится и как воин, и как девушка. И снова абсолютная разница в восприятии. Анна радостно покрутилась, прикладывая кимоно к себе, и даже позволила себе поцелуй, в конечно. А Хельга смотрела на него, примерно как мальчик смотрит на подаренную ему куклу с недоумением. Но это у меня возникла такая аналогия. Возможно, в голове у нее было что-то другое, но в конце концов она внезапно довольно искренне улыбнулась и сказала «Спасибо, Александр!» «Александр!» Какая же она официальная. Мне нужно было принять душ. Я оставил блестящую карамельку с девушками. Почему блестящую? Да потому что дом терпимости, в котором я был, был экстра-класса, и его посещали самые восхородные жители империи. Там было все для их удобства, в том числе и груминг-салон для их животных. Карамельки, кажется, сделали массаж, вычесали шерсть и обработали коготки. Суровая кошка немного смущалась, Но а второй раз я увидел, что она реально получила удовольствие. И да, эта предательница с легкостью осталась с девушками, буркнув мне мысленно «Иди, занимаешься своими делами». Я помылся и с удивлением увидел висящий рядом комбинезон истребителя без знаков отличия, под мой размер. Учитывая, что я снова остался без одежды, я хмыкнул и натянул его на себя. Идеально сидит. Кажется, это Анна позаботилась обо мне. Но я и пошёл к Хрулеву. Он был очень вежлив, приглашая меня, когда мне удобно. Но зачем нервировать одного из самых могущественных людей в Российской империи? Могущественного не по силе, хотя он был вполне на уровне мастера, но по положению. «Василий Петрович, разрешите?» а -а -а, Саша, заходи!» «О, уже Саша, а не Галкионов. Я присел». «Я тебя не спрашиваю, наливаю сразу чай», — сказал дед. «И, конечно же, с медом. Я лишь улыбнулся, — сказал. Спасибо большое. С удовольствием. Я уже выяснил, что дед держал здесь собственную пасеку. Мед был его собственным. Он им безумно гордился. Хотя никому не говорил о том, что у него хобби пчеловода. Но это было секретом Польшинеля. Об этом знали все, но играли в ту же игру. Просто с удовольствием принимали угощение. И да, своим медом он кормил далеко не всех. Это своего рода была честь, которой удостаивались немногие. К слову сказать, мёд был действительно неплох. «Слышал, слышал я о твоих приключениях в Японии». Я улыбнулся. «Почему-то я в этом не сомневался». «Но чего сомневаться? Все исты мира держат связь друг с другом. Ты же понимаешь, что это угроза для всего человечества. И поэтому любой информацией мы любезно делимся между собой. Притом, истребители — это организация над государствами. Какая бы война ни проходила между человечеством, «Угроза тварей первична. Полюбуйся!» — он повернул ко мне монитор. «Репутация 87. 50 человек ты спокойно можешь вести в рейд. Удивительно для такого молодого. Еще чуть-чуть, и сможешь получить ранг максимального рейд-лидера». Я улыбнулся скептически. Дед перехватил мой взгляд и неожиданно засмеялся. «Ну да, ну да. Кому я это говорю? Человеку, который делает все в одиночку». Он уселся и посмотрел на меня. «А ты знаешь, тебе идет эта форма. Не хватает только нормальных нашивок». «Не начинайте, Василий Петрович», — улыбнулся я. «Я, по крайней мере, попытался», — добродушно улыбнулся в ответ старик. «Ты был бы сложным подчиненным. Ребята не успевали бы значки с количеством разломов тебе перебивать. Это что же, каждый день плюс один, плюс два?» «Не преувеличивайте, Василий Петрович», — хмыкнул я. «Даже у меня есть предел». Старик опять засмеялся. «Даже у меня есть передел», — предразнил он меня. «Вот чувство собственного величия. Выше гор только горы». Я пожал плечами. «Это тоже не так. Я просто констатирую факт». «Да, вот это и есть самое важное», — согласился дед. «Многие пыжатся, изображая из себя черти что. А Галтёнов просто делает свое дело. Побольше бы таких». Он замолчал. «Ты, наверное, догадываешься, почему я тебя пригласил?» «Да?» отбыть повинность за постой», — улыбнулся я. «Ну, назвал ты это как-то коряво. Но идея такая, да. Подобрал я для тебя разлом. Смотри». У меня пиликнул планшет. Я достал его из сумки. «Вся информация у тебя есть, и мои пожелания по группе я тебе тоже переслал. В принципе, подбор окончательной группы все равно остается на откуп рейд-лидера». О, там только один человек, неснимаемый. — Дайте угадаю. Хельга — Хельга? — улыбнулся я. С лица старика почему-то сошла улыбка, а я наклонился к нему и заговорчески прошептал. — Может, вы меня, Василий Петрович, просветите? Кто она такая? Лицо старого иста снова тронуло лёгкая улыбка. — Те, кто знают, те в курсе, а те, кто не знает, тому и не нужно знать. — Да вы философ! — хмыкнул я. — Ладно, я не против. «Когда займёшься разломами?» — деловица спросил дед. Тут уж я рассмеялся. «А вам палец в рот не клати. Я ведь даже не посмотрел, что это и где. Дайте мне пару-тройку дней, если это не сильно горит». «Да нет, не горит», — покачал головой дед. «То, что я тебе даю, перегорело уже полгода назад, а то и больше. Я поэтому тебе его и подобрал». Он неожиданно хлопнул в ладоши. Все, свободен, Галактионов. Есть?» Подыграл я ему, вскакивая с места и отдавая воинское приветствие. Старик снова рассмеялся, глядя на меня. «Из себя бы вышел отличный кадровый истребитель галактионов». Я молча четко сделал поворот кругом и с шагом вышел наружу. Вслед мне раздался тихий, но счастливый смех старика. На выходе из административного здания меня поджидал недовольный Андросов. «Ну и где ты шарился?» — изобразил он недовольное выражение лица. «Я тоже рад тебя видеть». Я протянул ему руку, но он почему-то не подал ее мне, всячески изображая негодование. «Да ладно, Андрюха, хорош!» — улыбнулся я. «Во-первых, ты, наверняка, знаешь, где я был. А во-вторых, в Японии слишком большие чудовища для твоей нежной княжеской задницы». Андросов попытался изобразить обиженный вид, но получалось у него это плохо. «Ну, хочешь, прибухнём где-нибудь сегодня. Я тебе расскажу, как там, в стране восходящего солнца. А ты мне расскажешь, что тут у вас происходило хорошего», — примиряюще сказал я на что Андросов насупился, но в первый раз улыбнулся. «Вообще-то это я пришел тебя пригласить, и не просто побухать. У нас есть повод». «Да ладно», — удивился я. «А что за повод?» Андросов достал из кармана свою правую руку и продемонстрировал мне перстень, который переливался молочным белым цветом. «Ух ты! Истребитель шестого класса княжич Андрей Андросов! Поздравляю тебя, дружище!» Я приобнял его. Когда отстранился, и увидел, что Андросов уже улыбается во все 32 зуба. Но не мог он долго по своей натуре злиться. Да и вообще, он не может злиться. И весь этот спектакль был постановочным. «В пенушку центра пойдем, уточнил я. «А, сейчас!» — снова изобразил серьёзность княжич. «Могу себе позволить заведение получше». «Не сомневаюсь», — сказал я. «Что это будет?» «Ну, тут проблемка небольшая. Я хотел спокойствия, но там у них что-то случилось». Вроде обещали к вечеру решить, но уверенности у них не было. Так что вечером, чуть попозже, я тебе точно сообщу. Надеюсь, ты не потребуешь от меня смокинг, — скривился я. У тебя все еще нет на него денег, — мыкнул Андросов. Деньги-то есть, но моя внутренняя жаба протестует. «Саша, Саша», — покачал головой мой друг. «Рано или поздно тебе придется его сшить. Столичные дома тебя на порог без него не пустят». «Ну, когда доберемся до столицы, тогда и поговорим», — мыкнул я. «Кстати, ничего, что я буду с двумя дамами?» Андрюсов нахмурился подозрительно. «Ну, Анну я знаю, а кто вторая?» «Да так, дальняя знакомая». «Галактионов, ты опять?» Назидательно сложил руки на груди Андрей. «Да что опять? Может, я для тебя девушку привезу?» «У меня есть невеста! Сколько раз можно тебе говорить?» «Ну, невеста невестой, а это тебе понравится. Если ты придумал притащить шнух Баб, блин, с тобой поведёшься себе дороже девушку!» «Исключительно для меня, то не нужно». «Не, не, Андрей. Эта девушка будет приглашена исключительно для меня», — широко улыбнулся я. «Ну тогда ладно», — кивнул Андросов. «В свете твоих последних событий тебя, наверное, туда подвести «Да нет, я сам справлюсь». «Точно?» — нахмурился товарищ. «А то как бы урки моего единственного друга не подстрелили». «Единственного друга?» — улыбнулся я. «Но на душе у меня было тепло. Если в этом мире и есть кто-то, подходящий под понятие «друг», так это Андросов. «Как говорил один старый алкоголик, не дождетесь? «Странное у тебя знакомство», — покосился на меня Андросов. «Какие есть, Андрюха, какие есть!» — припомнил я старого мака, который при своем пристрастии к зеленому змею уверен, что силой мог поспорить с самим императором. Я хлопнул его по плечу, а затем направился к своей казарме. Мы с Анной дожидались на КПП центра машину. Шнырка доложил, что наблюдатели короля засуетились, увидев меня. «Но нет, пацаны, не сегодня». Бронированный лимузин с гербом Морозовых лихо подкатил к проходной. Два здоровенных бронированных автомобиля спереди и сзади сопровождали его. На время остановки оттуда выскочили до зубов вооруженные телохранители. шнерка доложил, что боевики короля немного смутились. Шофер открыл дверь, и мы залезли внутрь. Княжна Морозова была прекрасна. «Я же сказал, что больное платье не обязательно». Улыбнулся я, глядя на ослепительную девушку с идеальной прической. «Да какое же это больное! она провела рукой по волнам белого шелка. «Это так, скажем, парадно-выходное». Я хмыкнул. Анна в своем красном платье выглядела рядом с ней как служанка. Очень аппетитная и соблазнительная служанка, но тем не менее. У меня же был костюм. Хороший костюм. Еще один сюрприз от Анны. За время моего отсутствия она умудрилась шить его на заказ. И что удивительно, сидел он на мне идеально. Две с половиной тысячи рублей стоило это удовольствие. Но выглядел я либо как слабый аристократ, либо успешный коммерсант. Ну, всяко лучше спортивного костюма. «Ой, Саша, я в таком предвкушении, в таком предвкушении!» — захлопала в ладоши Светлана. Я в очередной раз офигел, глядя на хрупкую, беззаботную девушку, зная, сколько в ней скрытой силы. «Знала бы ты, в каком я предвкушении!» — улыбнулся я. Поймав недоумевающий взгляд обеих женщин. Не, а что, друг все-таки? Люблю делать друзьям приятное. Вечеринка все же была в спокойствии. Машины княжеского рода пропустили внутрь на территорию без вопросов, в отличие от такси. Внешний периметр и внутренняя территория выглядели как обычно. На входе нас пропустил внутрь нарядный привратник. Нам навстречу вышел администратор. Вид он умел так себе. Видно было, что над ним серьезно поработали лекари, но руку он держал на перевязи, а правая сторона лица у него представляла собой уже сходящий желтовато-синий синяк. «Княжна Морозова, очень приятно. Графиня Голдсмит, мое почтение. Барон Галтионов, <къем> здравствуйте!» Сразу поменялся в лице администратор. «И вам не болеть!» — улыбнулся я. «А что у вас случилось?» — кинул я на его потрёпанный вид. «Небольшие трудности, но мы их уладили», — промычал администратор. «Надеюсь, никто не пострадал?» — широко улыбнулся я. «Ну, кроме вас, конечно». Администратор бросил на меня злой взгляд, но все таки ответил. «Нет, со всеми людьми все хорошо». «Ну, это же здорово», — восхитился я притворно. «Очень странно. Что за загадочная напасть пробралась в самый защищенный клуб Иркутска?» Администратора снова перекосило так, словно он сожрал лимон. Это он уже никак не прокомментировал, просто пропустил нас вперед. Сегодня весь зал был арендован Андросовым. Парень вместе с кольцом Иста, кажется, получил талик уверенности. Сомневаюсь, что он заработал на это торжество в разломе. Хотя, учитывая, что теперь за ним везде таскалась родовая гвардия, я думаю, что он милостиво позволил батюшке проспонсировать банкет. Честно говоря, я не понимал его поведения в прошлом. Семья, она ведь и сделана для того, чтобы помогать друг другу. Зачем нужно было отказываться? Пару раз я озвучил ему свои предположения, на что он с улыбкой махнул на меня рукой. Ну и тут у меня был аргумент. Если у меня будет семья в этом мире, точнее, когда она будет, я буду ей полностью доверять, оказывая всяческую поддержку, потому что это семья. Народ стоял небольшими группками, но, увидев нас, стал затихать. Мы, конечно, смотрелись эффектно, чего уж греха таить. Я посмотрел на себя в большое зеркало, которое находилось в прихожей. Девушки аккуратно взяли меня под руки, да и сам я был... Ого! Во взглядах смотрящих я видел разные чувства. Барон с княгиней и графиней мог бы выглядеть забавно, если бы фамилия этого барона не была галтеонов. Мне кажется, в высшем обществе Иркутска обо мне уже не знали только слепоглухонемые, но таких на прием не пригласили. Так что ладно. Андросов стоял к нам спиной. Рядом с ним я увидел старых знакомых — Хельгу, молодого Смолина — Синельникову, Виконта Шредера и еще парочку знакомых лиц. Хельга Первая увидела меня и слегка прищурилась. Также лицом ко мне стоял Пашка. Я приложил палец к губам, призывая их к молчанию. Они непонимающе нахмурились, но послушно выполнили мою просьбу. Подойдя совсем близко, я перехватил стакан вискаря у пробегающего мимо официанта и громко закричал «За нового истребителя монстров! Князя Андрея Андросова! Ура!» Радостный дрюха повернулся ко мне принять поздравление, как вдруг его взгляд наткнулся на Морозову. Веселье куда-то испарилось. Выглядел он странноватым. «Сюрприз!» — захлопала в ладоши хрупкая девушка. Андросов не знал, что делать. В руках у него был бокал с шампанским. Он озирался пока его взгляд не остановился на мне, и взгляд его был все таким же странным. Я ловко отобрал у него бокал и хмыкнул. «Не тупи! Иди и поцелуй свою невесту!» «Да-да!» Андросов подошел к ней осторожно обнял. «Здравствуй, дорогая. Привет, дорогой. Правда здорово, что я приехала?» Снова косой взгляд в мою сторону. «Да, любимая. Несомненно, это здорово. Но почему ты меня не предупредил о своем приезде? Я бы тебя встретил...» Голос Андросова дрожал. Он нервничал, словно дворовый мальчишка, впервые увидевший императора. «Меня встретил твой друг Саша». Еще один угрюмый взгляд в мою сторону. Если так будет продолжаться и дальше, как бы его приступ не схватил. «Мы решили сделать тебе сюрприз». «Сюрприз удался», <свят> — процедил сквозь зубы Андросов. «Не вижу радости на твоем лице», — подкатил я к нему и снова вернул ему бокал. «Эй, человек!» — повысил я свой голос, подзывая официанта. «Всем шампанского!» «А новому Исту — водки в стакане!» «Я знаю, это великий момент в жизни каждого человека, и Андрей, конечно же, счастлив разделить с вами этот момент. Он много раз мне говорил, что ближе вас у него никого нет. Вот только он не был уверен, когда закроет шестой класс». «А так бы, конечно, он сам бы вас позвал. Но тут сработала моя интуиция, и сработала хорошо». Всем принесли шампанское. Я поднял руку и прорал еще раз. «У кого звездочки? обернулся я на ребят. Ожидаемо, они были у Хельги. Две серебряные звезды упали в стакан, и я протянул другу. «Ну что ж, за нового истребителя! Троекратное ура!» Зал огласился криками, а Андросов скривившись, выпил водку, поймав звездочки зубами. «Пришло время для мести». Я посмотрел на раскрасневшегося Андросова, который, похоже, расслабился, и теперь смотрел влюбленными глазами на девушку. Не обманул, прямо видно, что он от нее без ума. Как, впрочем, и она от него. «Знаете, ребята, что я узнал?» — заговорчески сказал я ему. «Оказывается, если Светлана станет истребителем, то прямо в центре можно зарегистрировать ваш брак. Дело всего лишь двух часов. Начальник центра — наш дед. Мне немного благоволит, так что, думаю, мы это быстро организуем». Я подмигнул и девушке, и ошалевшему парню. В глазах Марии плескалось целое море счастья и надежды, и она крепко прижалась к своему наречённому. Губы же безмолвно прошептали в мою сторону. «Тебе, пиз...» фу как некультурно! А еще аристократ!» Я широко улыбнулся, слегка пожав плечами. «Ну, думаю, вам есть что обсудить. А я пойду и повеселюсь. Официант, стой! Дай мне водки. И бутер с черной икрой тоже давай. Два!» Имение рода долгоруковых где-то на Урале. Иван Сергеевич не мог долго злиться на дочь. Да он вообще не мог злиться на единственную дочь. Такая долгожданная и неожиданная девочка родилась, когда князь Долгоруков был уже в солидном возрасте. Три старших сына были пределе, а Мария была просто папиной дочей. И вот теперь дочь приперла отца к стенке, пытаясь выведать все, что он знает о роде Галкеоновых. Да, было у Ивана Сергеевича хобби. Он с удовольствием копался в родословных русских аристократов. Сам император иногда спрашивал у него совета в спорных вопросах наследования. «Мария, это очень странный род, очень древний и очень странный. Дело в том, что Галактионовы были близки к первому российскому императору и помогли взойти ему на престол, когда Россия... Ну, историю ты сама знаешь». Мария молча кивнула и внимательно слушала дальше, не перебивая. «Так вот, дар у них был необычный, я бы сказал, уникальный. Дар призывателей. Они могли приручать твари разломов, и в какой-то момент у них была натуральная армия из этих богопротивных существ. Кстати, как-то наши армейцы проворонили рейд монголов, а между Иркутском и ними было только менее галтионовых. Так они выпустили своих хм, зверьков. «Быстро гордые степняки драпали отсюда!» Хе -хе. Князь отпил из старого серебряного бокала крепленное сладкое вино, которое он так любил. Затем прокашлялся и продолжил. «Вот только были эти галактионовые, как бы тебе помягче сказать, отбитыми, если по-простонародному. На всю голову отбитыми. У них был свой кодекс чести, и они ему следовали, не считаясь ни с чем. Ни с выгодой, ни со связями». Как-то пару сотен лет назад старший Галактионов бросил вызов самому императору из-за какой-то ерунды, по мнению главы рода, недостойный нашего правителя. Еле замяли, как говорят. Иван Сергеевич встал и прошелся туда-сюда по кабинету, заложив руки за спиной, чтобы немного размять ноги. Много врагов они набрали, очень много. Внешних врагов, не внутренних. И они, как дети малые, бронили южные границы империи, а удар пришёлся им в спину. Семь родов собрали все свои силы и подло напали на их поместье. Знатная заруба была, хотя и победа была Пирова. У семи родов половина наследников и лучших бойцов полегли в этой битве. Но галактионовых они вырезали почти подчистую. Остались только бабы и дети. Баб разобрали, кто силой кого уговорами, Надеюсь, что не родят им детей с этим необычным даром. Насколько я знаю, безуспешно. Так и зачах этот великий род. Ну, все так думали до последнего времени». «Пап?» — протянула Мария. «Да помогу я ему, сказал же!» — улыбнулся в седые усы старый князь. «Даже чуть больше, чем ты думаешь. Есть у меня в коллекции одна вещь». Он нажал на кнопку селектора. «Ксюша, мелочка! «А позови-ка мне Серёжу. Скажи ему, что у меня для него появилось срочное дело».